В на зимние квартиры. Подпруги у всех недотянуты. Вольтрапы совсем осалились. На недоузках и поводьях махра. Отчитывал стоящий строй драгонов полковой командир. Ланкеры какими-то кинжалами и пистолями обвешались. Нерегулярная кавалерия какая то орда. Казаки и то гораздо справней выглядят. Федор Андреевич, Яков Ильич. «Займите уже людей делом!» — обратился он к своим заместителям. «А то они за эти две недели стояния в крепости совсем обленились!» «Слушаюсь, господин полковник. Козырнули штаб офицера. Будет исполнено!» «Заканчивайте развод!» — кивнул командир и, развернувшись, пошел к удерживаемому денщиком жеребцу. Следом за ним поспешила и вся свита из штаб офицеров, кроме Салова. «Смирно! рявкнул подполковник. — Ну все, сейчас начнется, — думал, глядя с тоской на крыши ограждающих площадь зданий Тимофея. Пока Салов парни выпустит, не успокоится. — офицеры совсем устранились от надзора за своими подчиненными. Те же напрочь забыли про воинский устав и в конец обленились. Долетали до сознания отрывки изобличительной речи, А поднявшееся над горизонтом осеннее солнышко меж тем ласково согревало своим теплом лицо. Середина сентября. Днем жара несусветная стоит. А как только стемнеет, хорошо начинает холодать. Думал отрешенно Тимофей. В ночной дозор или караул в пору уже и бурку одевать. Хотя вот этому попробуй попади на глаза в этой самой бурке. Сосвет ведь живет. Ну, все более и более распаляется. Действительные Эпитета, раздаваемые Саловым своим подчиненным, становились все более жесткими. Недрагуна банды дезертиров, сплошь бесталыщи и недоумки, вчера опять двоих под арест в подвал Цех Гауза поместили, каждый день по три строевых смотра вам. Не хотите спокойной гарнизонной жизнью жить, значит, пешком, строевым, как мушкетерский полк у меня ходить станете. Я вас быстро проведу в чувство, я вам покажу, кускину мать. Выслушав все, что думал о них высокое начальство, эскадроны разъезжались с городской площади к местам постоя. На месте оставался только лишь третий эскадрон. Запас красноречи усалого он, махнув рукой, отъехал, предоставляя Копорскому самому ставить задачу своим людям. — Приказом полкового командира сегодня в разъезд отбывает наш эскадрон. — известил тот Драгонов. — Поэтому не позже, чем через час, выходим взводами через западные ворота, после чего общие походные колонны следуем в сторону Никополя. Запас провизии фуража приказываю иметь с собой на три дня. Эскадрон? Вольно. Командирам развести личный состав. По прошествии указанного времени собранные для дальней дороги взвода один за другим начали выезжать через ворота к Никопольской дороге. На крепостных укреплениях с утра было уже многолюдно. Мелькали мундиры машкетеров и гражданская одежда жителей, кирками лопатами. Они срывали валы, ломали заступами каменные стены, носили и сваливали землю ворвы. Лением командующего Дунайской армии графа Каменского все укрепления надлежало разрушить. Ох, не нравится мне все это, господа, качая головой, произнес поручик Назимов. Пору бы их вообще усиливать, а мы разрушаем. — Так и что такого, Александр Маратович? — пожимая плечами, произнес Марков. — Мы вон козлужу заняли, ее тоже так же порушили, и варну. Оставишь, как есть, турки займут, а потом опять эти укрепления штурмовать. — Вот тут ну оно то, что опять, — произнес озабоченно поручик. — Значит, наверху уже не чает эти земли за собой оставлять. А когда войну только начинали в шестом году, думали, через Балканы перемахнем, и за проливы турок вытеснем. Но уже четыре года с ними здесь бодаемся. Скажу вам больше, господа, с французами все более и более у нас обостряются отношения, а война на два фронта затея очень рискованная. Вот вам и ответ, почему укрепление всех занятых крепостей на Дунае срываются. Если нам придется их оставлять туркам... Так хоть, чтобы не целыми, а там, глядишь, время придет, мы сюда еще вернемся. Так еще и не ушли ведь, Александр Маратович, — воскликнул Марков. Ну что же вы так обреченно заявляете? Мы еще и эту кампанию вовсе не окончили. Подождите, вот подведут зимой резервы из глубины России и продолжим наступление. А с Наполеоном у нас сейчас прочный мир, он спит и видит, как через ломаж со своей армией перемахнуть. Британцы-то его, ох, как морской блокадой душат. Вот уж кто для него первый враг, так это они, ну уж никак не русские. «Много вы понимаете в политике, молодой человек», — усмехнувшись, произнес Назимов. «У меня кузен в дивизионном штабе служит». «Да кое-что понимаю», — скинулся Марков. «Да и я, знаете ли, сударь, не из худородных, чаи есть с кем посекретничать». «Господа, не ссорьтесь», — произнес примирительным тоном Тимофей. Вон второй взвод из ворота выезжает, а рядом с Гуреевым господин капитан. — Дима, поехали к своим драгонам. Выстроившись походной колонной подвоя, эскадрон пошел в сторону Никополя. — Заносит на Зимова. Отстав от своего взвода, Марков пристроился к Тимофею. — Важничает, о политике рассуждает, кузенам своим хвалится. Хочет в заместители к Копорскому встать и штабс-капитанский чин получить. А по старшинству-то ему выслуги не хватает. — Да и бог с ним! — отмахнулся Тимофей. — Пусть бы и пошел в заместители. Чего ты вредничаешь? Свой ведь из взводных. А так, если не его, то и не знай, кого еще назначит. Придет он, такой, как грабин из четвертого эскадрона, вот уж намаемся. — Ну, не скажи, Тимоха! — не соглашаясь с другом, покачал головой Марков. — Свой-то он свой пока с тобой на одном уровне. А как только вверх пошел, так еще более, чем чужой грызь будет, показывая свою начальственность. А тебе от своего такое терпеть тяжелее, чем от чужого. Согласен? — Ну, не знаю, — пожал плечами Тимофей. — Нам, худородным, ведь вас не понять, аристократов, хоть так у тедок все одно лямку прапорщик придется стянуть. Ладно, не фыркнул Димка. — Так-то и у тебя страшноство на подпоручик подошло. Если переводом никто не заскочит из другого полка, глядишь? Тоже представление в столицу отправил. Тем тебе и Капурский, сам полковой квартир, мистер благоволет, и даже санов помнит, помнится, как в пример ставил. Четвертый взвод передовым дозором выезжай! донесся крик из головы колонны. похоже, это нас капитан кличит. Поднявшись на стременах, произнес Гончаров. Ну, точно он. Слушаюсь! крикнул он, помахав командира рукой. Взвод. «Правое плечо! Вперед! Аллю рысью! За мной марш!» Две дюжины всадников, выехав из общего строя влево на обочину, ускоренные рысью поскакали вслед за прапорщиком. «За полверсты впереди нас идите!» — крикнул проезжавшему мимо Тимофею Копорский. «С шибки с турками не сходиться! Будь вдруг их большие силы встречены, отскакивайте сразу назад!» «Слушаюсь, господин капитан!» — откликнулся тот, и дав Шенкелей, повел фланкеров за собой по дороге. Не доезжая около десяти верст до Никополя, встретили казачий разъезд примерно в полсотни сабель. Командующий казаками Харунжи посовещался с Копорским, и командиры решили далее держаться вместе. В окрестностях крепости натолкнулись на сотни сипахов, как видно, они тоже объезжали окрестности. Противники постреляли друг в друга, и турки, потеряв коня с парой человек, отъехали к городу. Преследовать их не стали, боясь попасть в засаду. Три дня пролетели, эскадрон вернулся обратно в Свиштов. — Цело все эти дни свирепствовал, — делились новостями офицеры из полка. — Все время, пока вас не было, гонял и пешим, строим и в конных порядках. Вот сегодня только чуть успокоился. Да и то, небось, потому что войска от Рущука и Журжа начали подходить, а с ними и большое начальство. И дать не хочет он перед ними полка чернять. — А что такое? — удивлялись офицеры Копорского. — Неужто штурму у взяли Рущук? — Сам сдался, — отвечали им. Одна армия турок, что к нему шла под батином и разгромлена, а вторая с визирем отступила опять в шумле заперлась. На носу осень. «Чего гарнизону ждать-то?» «Припас давно на исходе, подвоза никакого нет, даже по реке доступ перекрыли, вот и капитулировали». Простояв у Свиштова несколько дней, войска Каменского двинулись выше по потечения Дуная. Серьезных сражений не было. Турки, в виде большие силы русских, сдавали одну за другой крепости. Плевну, Ловчу, Сельви, белый и Никополь. Вся придунайская низменность перешла в руки русской армии. Следующим шагом могло быть наступление через Балканы, но приближалась большая осенняя распутица. В начале октября погода еще стояла ясно и теплая, но уже во второй половине месяца хлынули облажные дожди. У что через речное русло и острова понтоны ставят. Делились увиденным вернувшиеся с разъездов офицера. Саперы говорят, что им велен уже к началу ноября мост запустить, и потом по нему войска в Валахию пойдут. Подтверждение этого 25 октября на полковом построении драгунам было приказано готовиться к дальнему переходу, и уже через пару дней в сторону моста выехал большой обоз сразу из нескольких полков. 1 ноября сформированная колонна под командованием генерала Уварова Федора Петровича, в которую входил и Стародубовский и драгунский полк, начала переход на левый берег Дуная. Пронзительный ветер холодил тело, выискивая любую щель или прореху в одежде. Спенившаяся волна бросала брызги на понтоны и на проходящие по ним войска. Настил под ногами, дрожал и шатался. — страсть какие, прости, Господи! — крестились драгуны, ведя в поводье лошадей. — Не задерживай, шустрей, шагаем! — покрикивали офицеры, поторапливая взвода эскадроны. Резкий порыв ветра шатнул мост, и одна из лошадей, идущего впереди второго эскадрона, вырвав по из рук хозяина, встала на дыбы. Заржав, она навалилась на боковое ограждение и, выломав жердину, рухнула в реку. «Не стоим! Вперед!» — ряв Копорский. «За мной, эскадрон!» «Только бы мост выдержал», — думал Тимофей, топая по настилу. Тихо-тихо, мой мальчик! Обернувшись он, погладил янтаря по морде и, достав из кармана шинели сухарь, сунул ему. Вот и пролом. Внизу совсем рядом бурлила холодная свинцового цвета вода. Наконец, перейдя по шаткому настилу на берег, драгуны пошли по твердой земле. Ну, как твердой. Берег был сильно разбитый, сапоги чуть ли не по колену утопали в грязи. С неба начал сыпать мелким дождем вперемешку с ледяной крупой. И оседлавшие по команде коней драгуны медленно двинулись вдоль размешанной дороги, заходя за обочину. 2 и 3 числа выпал большой снег, и Тимофей разрешил прибывшим с Кавказа драгуном надеть днем свои бурки. Замечаний никто не делал, штаб офицеров, кроме подполковника Салова, второй день не было видно. Он же, проезжая мимо, отвернулся, словно не замечая неуставной одежды. В караулы будете их отдавать. Подождав взвод фланкеров, бросил Копорский. «Пять бурок в ночь, и не переречь. «Слушаюсь, пять бурок в караулы», — произнес, нахмурившись Гончаров. «Вы бы свое тоже одели, Петр Сергеевич, вывезли из Кавказа. Ну, чего мерзнете?» «Ничего, у костра греешь, отмахнулся тот. «Слышал, нет? На Дуна и поутру буря мост разметал, и несколько понтонов с людьми перевернуло. Вовремя же мы на этот берег перешли». Да и потеряли только одну лишь дурную лошадь, а у смоленского у мушкетерского с полсотни солдат в пущину канули. Ладно, поехал я в голову колонны, через пару часов хода будем уже на постой вставать в Валашском селении. Никак нельзя в темноте идти, на такой вот дороге кони все ноги переломают. Ударивший 5 ноября мороз прихватил землю, и до самых яс, в которые драгуны зашли вечером одиннадцатого, дорога была достаточно сносной. 14 же ноября с моря пришло тепло, и на землю хлынул вновь облажной дождь. Вымотанный страшным бездорожьем обоз подтянулся к месту квартирования полка только лишь к концу месяца, когда эскадроны уже обжились приличным по меркам девятнадцатого века городе.